Перед нами инверсия. Бесцельное блуждание становится в некотором ином плане осмысленной, но уже не самим субъектом деятельностью, а писательство, традиционное средство интеллектуального самопознания, вырождается в чистое ремесло детективы под именем Уилсона, за продукты которого а в т о р с к а я я ответственности уже не несет. Возврат же к настоящему писательству происходит у Куина как раз в тот момент, когда в процессе слежки за Стилманом он полностью отказывается от своего старого «я» и обретает новое, уже под другим именем, Пол Остер. Вспомогательным процессом становится здесь чтение, ведь именно пытаясь расшифровать, прочесть поведение Стилмана, Куин Остер начинает документально фиксировать все его действия. Авторучка, купленная у глухонемого, и красная тетрадь становятся теперь главными атрибутами его новой жизни. «Привет Эй» переходит в «Привайт». Эффектным каламбуром автор дает нам понять, что роль частного сыщика помогает Куину обрести приватное «я». И даже когда объект слежки исчезает, писательский импульс сохраняется. ведь красная тетрадь не закончена, и нужно продолжать оставлять в ней следы своего существования. Красное, белое, черное. А что же это все-таки за красная тетрадь? Ответил на этот вопрос уже не в стеклянном городе, а в одноименном сборнике эссе сам писатель Пол Остер. Красная тетрадь — собрание подлинных, непридуманных историй, которые в процессе переноса на бумагу становятся небольшими рассказами. В чем здесь фокус? То ли Остеру везет на интересные события, то ли банальные факты волшебным образом препарируется писательским пером «Бог вест». ь Но важно то, что в красной тетради заключена, а вернее перенесена туда автором сама жизнь. У героя стеклянного города жизнь — перетекает в красную тетрадь абсолютно непосредственно. Вечный литературный вопрос «Писать или жить?» Иллюстрируется здесь подчеркнуто утрированной ситуацией, когда эти два процесса связаны между собой, как сообщающиеся сосуды. Первую запись в красной тетради Куин делает, сбросив со стола накопившийся жизненный мусор, задернув шторы и раздевшись догола. Последние же страницы он заполняет в пустой белой комнате, окончательно отказавшись и от собственного прошлого, и от старого «я». Пауза же в записях возникает лишь в период многодневной Робинзонады Куина, когда он обрекает себя на круглосуточную слежку за домом Стилмана. Здесь перед нами квинтэссенция жизни как таковой, жизни одинокого существа, не связанного практически ничем с окружающим его мегаполисом и озабоченного только элементарной проблемой выживания. Серая жизнь, переходящая при помощи черных букв на белые страницы красной тетради. Сосредоточившись на задаваемых о с т р о м детективных, лингвистических и философских вопросах, не сразу замечаешь в стеклянном городе еще один слой, цветовую символику. А когда замечаешь, то сразу обнаруживаешь Стилмана-младшего, одетого во все белое и сидящего в красном бархатном кресле. Черное платье и густо-красную помаду Вирджинии, красного чертика на ниточке у Дэниела, сына Остера, красное вино и белоснежную салфетку в пустой комнате. А бывает я закрываю глаза и просто сижу у окна, ветерок обдувает лицо, в воздухе свет, свет всюду и даже в закрытых глазах. «Весь мир красного цвета, красивого красного цвета, это солнечные лучи падают на меня, проникают в глаза», говорит Питер в своем длинном монологе. «Красный цвет внешнего мира, цвет того, что происходит вокруг, цвет материальной жизни, красный цвет обложки». Белый же цвет, цвет страниц, цвет мира внутреннего, цвет чистого и невинного сознания – Цвет белой стены, в которую Куин стреляет во сне, вообразив себя Максом Уорком. Цвет бумаги и снега. Нескончаемый снегопад начинается на самой последней странице, когда подходит к концу и красная тетрадь Куина, и сама повесть того пола Остера, который писатель. Мы вышли из квартиры и спустились на улицу. От снега город стал совершенно белым. Снег продолжал идти, и, казалось, он не кончится никогда. Говорит так и оставшийся безымянным рассказчик, друг того п о л у о с т е р а который персонаж. В промежутке же между красным и белым располагается пространство языка, где черные линии складываются в буквы, буквы в слова, слова в фразы, И та жизнь, которая проникает в глаза, преобразуется в траекторию текста. Перо, движимое рукой автора, оставляет на чистой бумаге следы, и пока еще есть незаполненные страницы, жизнь продолжается. Следы остаются и на белом снегу. Каждый прохожий на улицах стеклянного, да и любого другого города, рисует свою траекторию, которую Пол Остер, да и любой другой детектив, Соглядатой писатель может подвергнуть расшифровке. От мая до февраля. Но какова же все-таки развязка повести? Что произошло с ее главным героем? Даже теперь, когда мы прогулялись почти по всем смысловым пластам текста, нам для ответа на этот вопрос не хватает еще какого-то важного звена. И тут я бы посоветовал читателю обратить внимание на числа и даты. Девятки и шестерки, которые здесь не что иное, как перевернутые двойники девяток, разбросаны по многим страницам стеклянного города, как бы намекая, что именно в них ключ к разгадке. Теоретическое руководство для Стилмана брошюра «Новый Вавилон» якобы в ы ш л а в свет в 1690 году. За практическую реализацию своих идей Стилман-отец берется в 1960 году. Его эксперимент со своим сыном продолжается 9 лет и завершается в 1969 После возвращения из клиники сын поселяется на 69-й стрит. 9 лет проводит Стилман младший в попытках овладеть языком невинности. 9 дней преследует Куин Остер Стилмана старшего по улицам Нью-Йорка. 9 месяцев длится вся история, начавшись со случайного телефонного звонка в мае и заканчивается на той же 69-й стрит в снежном феврале. Куин впервые не отказывается по телефону от чужого имени Пол Остер 19 мая. Дату он запомнил, потому что в этот день была годовщина свадьбы его родителей. Мать когда-то призналась, что зачат он был в первую брачную ночь, и это обстоятельство всегда представлялось ему очень трогательным, ведь теперь он знал день, с которого можно отсчитывать свое существование. И когда мы наконец обнаружим, что на последних февральских страницах Куин вспоминает, Как родился на свет и как его осторожно тянули из утробы матери, то поймем, что 19 мая 1982 года состоялось не просто переименование, а зачатие, благополучно завершившееся в феврале рождением. Детективная линия находит здесь свое естественное разрешение в плане не физическом, куда делся труп Куина, мы бы узнали из обычной криминальной повести, а метафизическом. Куин, или уже настоящий Остер, обретает новую жизнь в некоем ином качестве, разбивая изнутри скорлупу того самого к о л у м б о в о яйца. Нет, нет, нет. «Он умер, он не умер», «Нет, нет, нет, он умер, он не умер», записывает Куин в красную тетрадь уличные рыдания случайного прохожего. И тут же пытается перевести строчку из б а д л е р а «Мне кажется, что я всегда буду счастлив там, где меня нет». Или точнее, «Там, где меня нет, есть моя суть». Или... Если уж совсем точно, где угодно, только не в этом мире. «Стоит человеку войти внутрь, как он забудет все, что знал», так писал Стилмановский ш е р л о д Блэка в «Авилонской башне». Он выйдет новым человеком, он заговорит языком Бога и готов будет войти во второй, теперь уже вечный рай. Я думаю, о куйне постоянно так завершает свое повествование безымянный рассказчик стеклянного города. Он будет со мной всегда, и где бы он сейчас ни находился, я желаю ему удачи. А на белом стеклянном экране, где часы в правом нижнем углу показывают 00 часов, 19 минут только что наступившего дня, 19 февраля 1997 года, на девятой строке девятой компьютерной страницы я ставлю заключительную черную точку. Конец книги. Читал Александр Сазонтов.